2.19. Чумазый. Близость города взволновала Чернолуницу, и она больше не спешила делиться секретами. На все расспросы об отце Филиппо она отвечала уклончиво. «Если наставник захочет, то расскажет». Как будто уже было решено, что мы вместе к нему доберемся. Для меня было проблемой, что этот отец Филиппа находился далеко на фронте. А это значило, что мне в любом случае выгоднее не разлучаться с избранницей. Вот только интуиция подсказывала мне, что с ней мои проблемы удваиваются. «Возьми!» Девушка вдруг протянула круглую деревянную коробочку. «А?» Сняв крышечку, я внутри обнаружил черный крем, напоминающий гуталин. Его в нашей свободной федерации применяли с глубокой древности и отказываться не спешили. «Наверное, ты хочешь походить на нашего брата?» намекнула Эвелина, проведя пальцами по волосам. Оказалось, что это была краска для волос. Другого варианта у меня не было, и я густо намазал шевелюру. Волосы были грязными и пыльными после ночной потасовки и долгой дороги, но меня это не волновало. Черные пальцы ощутимо измазали лицо, оставляя следы. Я посчитал, что так даже лучше, и для надежности мазнул еще и по шраму. Волосы теперь жирно лоснились, на них нещадно налипала пыль. Но от седой шевелюры не осталось и следа. Я до сих пор был в невзрачной серой форме, в которой меня обучал Альберт Перовский. Так что мою принадлежность к какому-нибудь роду определить было трудно. Эх, где бы достать зеркало? Или, может, поймать какого оракула и взглянуть через него? Василий внутри заволновался, и я усмехнулся. Не боись, Вася. Я-то понимаю, что потом придет нам обоим сжженный псарь. Налетит столько стражей душ, что я смогу осмотреть себя со всех сторон. Я вернул крем, промолчав о догадливости Евелины. «Пусть думает что угодно. Не хочет отвечать на мои вопросы, я тогда тоже напущу туману». Под ее цепким взглядом я вытащил из кошеля последний защитный браслет огня и надел, спрятав под рукавом. «Подарок главы рода», — ответил я на немой вопрос. «Удивительно, как он беспокоится за жизни безлунных». «Ну так я же вернусь с войны с почестями и титулом», — невозмутимо ответил я хотя прекрасно видел, что Эвелина ни капли не верила. Межедар оказался довольно странным селением, разделенным на две половины, каменную и деревянную. Как пояснила Эвелина, давным-давно город соединился в один из двух, и, насколько я понял, подъехали мы с деревянного края. Однако крыши башен, виденные издалека, принадлежали именно каменной части города. «Давным-давно тут был спящий красный вертун», — говорила она когда мы уже двигались с ним у первых домов. И он напоследок здорово шарахнул. Межедар не был окружен стеной, напоминая немного Маловратск. Но здесь окраина представляла собой самые натуральные трущобы, где селились те, кому не хватило денег на богатый центр. Жилье, сбитое из мусора и обломков цивилизации, едва походило на дома. Жильцы были под стать обстановке. Твою псину, а ведь нищие из Капицких гетто выглядели богаче, чем эти бедолаги. Улицы были полны грязных оборванцев, которые бродили среди куч мусора и бросали жадные и ненавидящие взгляды на нашу повозку. Эвелина протянула руку назад, нашаривая что-то в повозке, и вытянула длинную, примерно в ее же рост, прямую палку. «Где она ее там хранила?» «Так спокойнее», — с улыбкой кивнула она, качнув оружием. «Никогда не знаешь, когда вдруг незримая захочет проверить стойкость веры». Я кивнул ей в ответ, будто понимал, о чем она. Как у нее все просто. Любой удар судьбы это проверка от высших сил. Не удалось устоять, значит, виноват. Показал слабость и нетвердость духа. А если смог устоять, то это, конечно, все благодаря высшим силам. У посоха была одна странность. Когда Эвелина махнула им, вытащив и уперев в подножку, то мне почудился ветер псионики, будто бы оружие излучало или было напитано магией. Древка в два пальца толщиной изящно обмотана серым бинтом, а на концах. Надежно запрессованы два железных колпачка. Один отливал явный синевой, а другой краснел медным цветом. «Плата за проезд!» — вдруг прозвучало сбоку, и на нас дохнуло вонью и перегаром. Даже лошадь недовольно фыркнула. Один из оборванцев, осмелев, чуть ли не кинулся под лошадь. Со сдвинутыми бровями он протянул грязную ладонь, требуя эту самую плату. «Три меча! Три меча!» Забубнил он заплетающимся языком. И тут же отлетел, получив ощутимый тычок шестом в грудь. От посоха повеяло магией, и мне в лицо брызнуло несколько капель влаги. Отлетев, незнакомец упал, кувыркнулся пару раз и затих. Неужели чернолуница убила его? Но нет, бедолага заворочился, поскуливая. Его стоны было хорошо слышно. Мечи он захотел. Эвелина, как ни в чем не бывало, снова устроила посох рядом, уперев концом в подножку и прижав к боку. «Палки ему достаточно». «А разве чернолунники не против насилия?» — задумчиво произнес я, оглядываясь на людей, взволнованно подскочивших к упавшему. «Кто тебе сказал?» — Возмутилась Севелина. «Мы против неправедного гнева. А если гнев праведный, то в чем грех?» Я усмехнулся. «А ничего не скажешь. Хитро». Моя рука, с самого начала дернувшаяся к поясу, где за курткой прятался пистолет, опустилась, проведя ладонью по лицу. Я посмотрел на пальцы, ожидая увидеть кровь. Но нет, ничего, только капли воды. Я попытался вспомнить, каким кончиком орудия ударила Эвелина. Синим или красным? Мои опасения, что на нас может кинуться разъяренная толпа, рассыпались, когда я увидел, что горожане пытались не поднять земляка, а хоть что-то стащить у него. А тот уже вовсю ворочался и пытался отталкивать грабителей руками и ногами. «Межедар», — с отвращением произнесла чернолунница, — «Досталось же красивое название такому захолустью!» Я пожал плечами, присматриваясь, как девушка держит посох. При всей ее худобе и миниатюрности пальцы крепко стискивали древко. Упругие жилы под кожей намекали, что эта Эвелина — страшный противник. Когда она оттолкнула того доходягу, я едва успел заметить посох и услышал явный свист воздуха. Оружие выстрелило мгновенно и так же быстро отступило. Сила в этих тонких пальцах неимоверная. Строения вокруг стали преображаться, наращивая надежность и добротность. Это уже были настоящие дома, из бревен и брусьев, и жители здесь стали попадаться приличнее. Даже пришлось чуть сворачивать, пропуская повозки с пухлыми возничами. Рядом неизменно шагали или ехали на лошадях хмурые охранники, которые цепким взглядом проверяли меня. Я строго следил за своим коконом чтобы он не подумал сработать на излишнее любопытство какого-нибудь залетного оракула. «Нам сюда!» — девушка вдруг указала вперед на покосившееся деревянное здание. «Корчма? Таверна? Трактир?» Я не знал, что это было, но двухэтажный дом выглядел намного добротнее, чем постройки за нашей спиной. Вывеска «Флюгер» качалась, поскрипывая, и на ней ржаво поблескивал нарисованный лежащий человечек. «Спящий карлик!» гласила надпись под картинкой. «Звучит, как будто это про Вертун», — сказал я. «Я же говорю, тут был раньше Вертун, но незримая заранее наказала эту дыру, открыв врата и выпустив монстров». Эвелина как раз слезла с лошади и подала вожжи работнику, вышедшему из таверны. Пухлый безлунный, в потертой, но чистой одежде, выглядел в сравнении с уличными оборванцами просто бароном. «Напоить, накормить и причесать», — коротко сказала девушка. «Десять меченок, госпожа избранница!» Безлунный чуть склонился. Я виновато прищурился. Безлунный сходу узнал монашку. А я там в поле просто лоханулся. Одно из двух. Либо они тут, в придорожном кабаке, уже видели избранниц, и мне, деревенскому парню, нечего бояться. Либо мое невежество резко выделяется, и эта Евелина уже имеет кое-какие мысли насчет меня. «То-то она мне дала крем волосы покрасить!» да не узрить себе испеляющее око черной луны деверь мой девушка похлопала пухлиша по плечу в день второго прихода твое имя прозвучит в моей спасительной молитве госпожа прошу извинить мою настойчивость безлунный сделал шаг в сторону преграждая путь к кабаку но хозяин справно платит пожертвования в местную церковь он одновременно протянул руки будто отдавая его же назад мол забирайте и валите отсюда и девушка возмутилась На ее щеках заиграли желваки. Забирать же она не спешила, лишь перехватила посох двумя руками. Скрипнула дверь трактира, и оттуда выглянул невзрачного вида бородатый громила. Он еще ничего не делал, но на меня ясно повеяло псионикой. Кажется, это вечерник. Эх, а вот стихии я еще не умею определять. Неожиданно для себя я узнал его стойку. Духи борзовых, когда обучали меня технике пса, Показали много лишнего, точнее, я подглядел. Скорее всего, это огненный маг-боец, и он готовится метнуть огненный шар, заняв как раз позицию, чтобы быстрее набрать энергию в чакрах. Ноги чуть пошире плеч, рука согнута в локте, отведена назад. Эвелина будто и не заметила появления вышибалы. Она гордо вздернула подбородок. — Я жена самого последнего превратника. Одно мое слово мужу может спасти твою душу на страшном суде, деверь мой заблудший безлунный продолжал стоять на пути с виноватым видом повторяя про десять меченок а вот громила на крыльце только покачал головой закатив глаза и дернув плечами от усмешки кажется такие пламенные речи праведников тут уже слышали не раз я и сам едва сдерживал улыбку поесть за молитву на страшном суде гениально позади нас цокнули копыта подъехал всадник в запыленной дорожной одежде его лицо было скрыто плотным капюшоном он бодро спрыгнул с лошади подвел ее, чуть не отпихнув меня с дороги, и бросил вожжи безлунному. «Напоишь, покормишь». Тот вежливо кивнул, приветствуя господина. И всадник, безо всяких препятствий, прошел внутрь. Бородач на крыльце почтительно склонил голову и даже приоткрыл посетителю дверь. На нас неожиданный гость даже не взглянул. Эвелина чуть не ахнула от возмущения, но проглотила обиду, лишь засопела от злости. «Это так вы относитесь к детям черной луны?» — У нас вас ждут сладкое питье и горячий обед, — ровным голосом ответил безлунный. — И, видят святые привратники, повариха наша еще никого не оставляла недовольным. Однако, госпожа, напоить лошадь стоит десять меченок. — Включишь в плату за обед! Чернолуница махнула в сторону кабака и попыталась пройти. Но работник стоял с двумя занятыми руками, придерживая вторые вожжи. И теперь надо было обходить чужую лошадь. — Госпожа, прошу извинить, но хозяин требует разделять услуги. Безлунный опять тряхнул головой в поклоне, качнув щеками. Я начал догадываться, что такое отношение здесь не к каждому посетителю, и, судя по едва заметной улыбке бородача на крыльце, дети черной луны вполне заслуживали такого особого внимания. Чернолуница упрямо поджала губы, уткнула посох в землю. — Да знаешь ли ты, деверь неразумный, что незримое приготовило тебе в день страшного суда? Готов ли ты терпеть невыносимые муки, которые ожидают тебя? — Десять меченок, госпожа Эвелина, — вздохнул Безлунный. — Вы еще за прошлый раз не отдали, кстати. — Ага. Так я и думал. Эту чернолунницу тут уже знают. — Да это твой хмырь-хозяин должен мне, — она продолжала напирать, — за то, что посмел посигнуть на избранницу самого последнего превратника. Да ваши задницы будут коптиться на костре, где дровами будут ваши же грешные души. Ее гневная тирада, обещающая самые страшные муки второго прихода, продолжалась несколько минут. Потом она вдруг повернулась ко мне. «Десять меченок», — невозмутимо произнесла чернолуница. Э, э э я даже слегка растерялся. Я как раз косился вслед исчезнувшему всаднику, не понимая, что меня так насторожило. Походка, движение тела, жесты рук. Ну же, косой, вспоминай!» Незримое учит путников преодолевать все невзгоды вместе», — чуть ли не распев произнесла Эвелина, будто начала проповедь. И делить все дары, кстати, что дает им путь. Щедра, незримая, ведь так? Я непонимающе смотрел на нее, одновременно пытаясь понять. Голос! Да, толчковый пес, ну точно же! Я слышал голос всадника раньше. Тот диверсант, который нас всех чуть не положил в крестьянской деревушке. Одновременно меня охватил и страх. Ведь противник был опасен. И мандраж от предвкушения. Вася, кажется, в этой таверне мутятся очень серьезные дела. «Весь наш мир сможет пережить второй приход, только если объединиться в едином порыве. Незримое ждет от нас покаяния и великую жертву», продолжала чернолуница, но я даже не стал слушать. К удивлению безлунного, я достал из кармана мелочь, награбленную у грабителей на дороге, и отсчитал десять красных монеток. Госпожа в прошлый раз имела неосторожность разбить посуду, когда перебрала с питьем. Начал было безлунный, протягивая руку. «Да как ты смеешь!» ахнула девушка. Я как раз стал отсыпать деньги, но тут же стиснул кулак. Три монетки все же упали в растопыренную ладонь. «Мы хотели отобедать, но можем уйти», — произнес я. Говорить настойчиво я умел. Тем более пухляш уже успел ощутить монетки и знал, что еще зажаты в моем кулаке. И он явно слышал, как звякал кошель у меня на поясе. Оставалось надеяться, что грязная рожа не сыграет мне в минус. К счастью, поджав губы, безлунный пробурчал. Надеюсь, что госпожа все-таки найдет время и отдаст долг. — О каком долге ты, грешный деверь, смеешь говорить? Я, не обращая внимания на гнев Эвелины, сыпал остальные монеты. Безлунный отпустил вожжи, пропуская нас. Девушка демонстративно толкнула его плечом, проходя мимо. Тот с невозмутимым видом подобрал вожжи и повел лошадей к стойлу. — Твое имя прозвучит в осуждающей молитве, безлунь драный! — с ненавистью прошептала передо мной Эвелина. — Черный луну в твою пробоину! Бородач на крыльце недовольно глянул на посох девушки, но все же отступил в сторону. Заведение не отличалось чистотой. Хотя это не бросалось в глаза, тут было довольно темно. Запыленные фонари с пирусом покачивались на низких потолочных балках. Таверна была заполнена едва ли на треть, но внутри стоял невыносимый голдеж. Посетители сидели за дубовыми столами, склонившись либо над тарелкой, либо друг к другу в оживленной беседе. У главной стойки собрались несколько выпивок и что-то живо обсуждали, переругиваясь и громко чокаясь стеклянными кружками. Второй вышибала стоял рядом и равнодушно посматривал на них, не спеша пока выкидывать. Пусть пьют, платят ведь, а как треснет первая кружка, так и полетят в зашей. За стойкой находился местный аналог бармена. Он протирал кружки, махал руками посетителям, звал служанок из задней двери, где явно находилась кухня. Вполне возможно, что это был хозяин заведения. Когда мы вошли, удивленный взгляд бармена скользнул по Эвелине. Бородач за нашей спиной явно сделал какой-то знак хозяину, и тот расплылся в улыбке, показывая нам садиться куда угодно. «Сейчас вам девочку пришлю, господа!» Я усмехнулся. Моя грязная рожа явно не походила на господина. Покрутив головой, я заприметил того самого всадника. «Как же его там, диверсанты этого?» Вячеслав, племянник главы ключевцев, бывший страж душ, воевал на фронте и даже шпионил в Великолунии. Он сидел спиной, и я, низко опустив голову, обогнал чуть удивленную Эвелину и уверенно направился в ту половину кабака. Тоже сел спиной к диверсанту, как раз за соседний стол. Напротив сразу же плюхнулась Эвелина. «Видит незримая, я проголодалась, как пробоина! Сожрала бы сразу все луны!» С соседних столов покосились но, заметив, что такие дерзкие речи произносит чернолуница, только ухмыльнулись. «И, конечно, замерзшую кровь надо бы разогнать!» Она потерла руки, подула на них, будто замерзла. Помнится мне, на улице стояла явно не зимняя жара. Над нами нависла тень. Девочка оказалась очень крупной тетей, и стол, скрипнув, отъехал на пару сантиметров, когда она уперлась в него животом, обмотанным грязным фартуком. «Господа, чего желают?» Она пробежалась по нам взглядом, протирая руки засаленной тряпочкой. — Массюш, давай как обычно. Эвелина мечтательно заломила руки. — И по две кружечки. — Невестка ты залетная. Та уперла руки в боки. — Ты с одной кружки в прошлый раз чего натворила? — У меня до сих пор спина побаливает. Эвелина выпучила глаза. — Видит незримое, что крепко посеяла я в ваших сердцах настоящую веру, раз до сих пор помните. Служанка нахмурила брови, но тут же чернолуница ткнула в меня пальцем. В этот раз Вера у нас самих богатая, на всех хватит. Тетя зыркнула на меня. Десять. Сколько? Эвелина чуть не поперхнулась. Да что у вас с ценами тут творится? Для особых клиентов, госпожа избранница, у нас особые цены, отчеканила толстушка. Сзади скрипнула скамья. Диверсант, услышав про избранницу, наверняка заинтересовался и оглянулся. Псионикой пока не веяло. Ему тоже нежелательно было светиться. Чтобы не продолжать конфликт, я отсчитал меченки, подвинул к краю стола. Мне ни в коем случае нельзя было оборачиваться, чтобы не привлекать лишнее внимание Вячеслава. А то вдруг узнает. «Черная луна тебе, невестка», — прошептала Эвелина, когда служанка удалилась. «Скоро в пробой, но не пролезет, а смеет так разговаривать с сбранницей». Я улыбнулся, продолжая молчать. В принципе, этот диверсант Вячеслав не слышал мой голос. Но тут я был не уверен и не рисковал. Чернолуница вытащила из складок зеленый камушек, очень похожий на вещуна, только маленький очень. Она дунула на него, и тот вдруг рассыпался, на мгновение окатив меня потоком чистой псионики. «Отец Афанасий скоро прибудет», расслабленно откинувшись на спинку скамьи, сказала Эвелина. «Ну, а мы пока отдохнем с дороги». Я отстраненно кивал ей, настраиваясь на тонкую чувствительность. Мне как-то надо было следить за Вячеславом и подслушивать его. Тут Эвелина кого-то заметила на другой стороне зала и резко встала. «Я сейчас!» Она прихватила с собой посох, а потом, передумав, поставила его обратно у скамьи. «Незримая явно благоволит мне!» И упорхнула, задев меня просторным рукавом. Я едва сдержался, чтоб не оглянуться и не посмотреть, к кому она там поперлась. «Нельзя, жонный пес!» «За спиной Вячеслав!» «А черные волосы и мазня на лице!» Не самая надежная маскировка. В таверну вошел еще один. Я лишь мельком глянул на гладко выбритое лицо, седые волосы и серый плащ, чем-то напоминающий форму стража душ. Глаза престарелого незнакомца оглядели таверну, и он направился в нашу сторону, прихрамывая. Тут Василий удивил меня, неожиданно перехватив управление телом. Я согнулся, заехав лбом о столешницу, и заглянул под стол, чтобы поправить штанину. Сердце забилось часто-часто. Внутренний сосед очень волновался и пытался как-то подать мне знак. Рисковать и смещать границу сознания, чтобы поговорить с Василием, я не мог. Это могли почуять оракулы. А они здесь были. Ноги незнакомца прошагали мимо, но на меня не обратили никакого внимания. Я всю доступную мне энергию направил в уши, чтобы хоть чуть-чуть усилить слух. Самовнушением я стал накачивать чувствительность представляя на месте ушей мощные радары. «Вячеслав!» донесся позади недружелюбный и грубоватый голос. «Самовнушение работает, но, конечно, до настоящего псионика далеко, а ведь этот голос был очень знаком. Только его слышал когда-то не я, а Василий. Господин Разгудин!» с усмешкой ответил диверсант. «Я так понимаю, мы с вами все еще работаем на одну сторону?» скрипнула скамья под весом незнакомца. «Разгудин!» «Разгудин! Твою псину, Тим, вспоминай! Ну точно, тот бывший оракул Вепливых, Сергей Разгудин, который просил у Василия стырить ключ артефакта из усыпальницы Борзовых. И Василий стырил, но только сбежал в Маловратск. Подальше ото всех, и от Вепливых, и от этого Разгудина. «Не знаю, на какую сторону ты работаешь, Вячеслав. Сдается мне, у тебя своя игра. Как и у тебя, Сергей. Ничего, что мы без рангов. Что ты хотел? Нашел того недоноска?»